это село. Почти 20 лет я сюда езжу каждое лето. Здесь все рядом. Лес, поле и речка. Село сравнительно большое. До ближайшего села по лесам и полям три километра, а до трассы около 15 километров. Года три назад дома стали активно выкупать под дачные участки. Что поделать, народ стареет и умирает. Сколько себя помню, Моя бабушка всегда радовалась приезду внуков и приглашала в гости к себе, передавала гостинцы. Но буквально полгода назад все изменилось. В начале января бабушка начала нам звонить и просить, чтобы мы забрали ее к нам. Мол, старенькая уже, тяжело жить одной. Дедушка умер два года назад. И чем быстрее, тем лучше. Семейный совет в лице папы и мамы решил что бабушка будет им не в тягость, она добрая и хорошая, хозяйственная. Я живу в отдельной съемной квартире, у родителей три комнаты. Всем места хватит. Когда папа поехал за бабушкой, то оказалось, что он опоздал. Бабушка умерла. Опущу подробности сложности похорон в новогодние праздники. Скажу только, что папа с тех пор стал каким-то замкнутым. В начале мая этого года я начал спрашивать у родителей, как насчет села в этом году, поедем или нет. Может, там уже и дом разграбили, полгода все-таки там никого не было. Папа вдруг резко и категорически начал отказываться туда ехать и уж тем более отпускать меня самого. Причину он не захотел объяснять. Я решил ничего не говорить родителям и поехать в село с лучшим другом. Захожу я к маме с папой раз в пару недель, так что мое отсутствие они и не заметили бы, а позвонить можно и оттуда. Мы взяли с собой, как водится, выпивки, закуси, мясо на шашлык и побольше денег, благо магазин там имеется, и выехали на старом БМВ друга, купленным им полгода назад. Чтобы добраться до села, нужно свернуть на неприметную дорогу на трассе Киев-Чернигов. Возможно, здесь найдутся свидетели или те, кто что-либо слышал о событиях, описанных ниже. От поворота до въезда в село, как я писал выше, около 15 километров. Хотя была середина июня, мы выехали 15 июня 2013 года. И в принципе, пора бы уже выезжать туда дачником, отдыхающим и просто жителям села, мы не встретили ни одной машины по пути. Не могу сказать, чтобы село выглядело заброшенным, Все было как обычно, с той лишь разницей, что по дороге к дому нам не попалось ни единой живности, ни единого человека, и магазин был закрыт. Последний находился в самом начале села, а мой дом в конце. И вот после магазина мы поехали гораздо медленнее, потому что друг здесь был впервые, а дороги находились в ужасном состоянии. С детства помню все эти ямы. Вскоре я начал замечать кое-что еще. Очень много калиток и дверей, ведущих во дворы с высокими заборами и воротами, были открыты или сломаны. К счастью, у дома бабушки все было хорошо, хотя о соседских калитках такого сказать было нельзя. Во дворе, конечно, был мрак. Все заросло, трава выше пояса, комары, мошки, крыша беседки обвалилась. Ключи от дома я знал хранятся под навесом у сарая, они всегда там висели, то ли основные, то ли запасные, я не знал, но ключи эти помню с самого детства. С трудом открыв входную дверь, насквозь ржавым ключом мы вошли и начали наводить порядки. Все инструменты хранились в чулане в доме, к вечеру, изрядно уставшие, мы решили отдохнуть. Заодно хотелось показать другу все красоты моего любимого села. Мы дошли до конца села, к реке. И только теперь мне стало неуютно и немного страшно. Двери и калитки, то здесь, то там были открыты или разломаны. По пути нам не встретились ни люди, ни коты, которых здесь действительно было много. Ни еще какое зверье. В селе стояла тишина, как будто оно вымерло. Но как это могло случиться, если еще в прошлом году сюда приезжали дачники, мычали коровы, а по селу гуляли милые девушки в компании веселых парней? Друг нервно закурил и спросил, всегда ли тут так мрачно. Я ответил, что сам удивлен и не понимаю, что происходит. Мы решили вернуться домой, а вернувшись были поражены. Дверь в дом была распашку, Хотя я ее закрывал. Правда, не на ключ, но все равно она сама не могла открыться. А все наши вещи раскиданы по комнатам, продукты были разбросаны по полу, сырое мясо для шашлыка пропало. Даже не знаю, какое чувство во мне преобладало в тот момент – страх или злость. Я взял топор и обошел весь дом, двор, огород, даже через забор к соседям заглянул. Нигде не было следов нашего посетителя. Нельзя сказать, чтобы я сильно дружил с соседними раньше. Все-таки они старенькие бабушки и дедушки. Их внукам лет по 10 Видел я их редко. Но на этот раз было решено зайти к ним и спросить, не видел ли кто чего. Вдруг остался сторожить дом. Спустя час я вернулся. Дверь оказалась заперта изнутри. Я постучал. «Эй, это я! Открывай!» Послышался звук задвижки. Нужно сказать, что она у нас на входной двери достаточно мощная. Я открыл дверь и увидел друга, стоящего с табуреткой в руках. Причем он ее держал так, будто собирался нанести удар. Он тяжело дышал и был бледный. Впрочем, в этом плане я в этот момент мало чем от него отличался. Мы снова закрыли дверь на засов и пошли в комнату. Был вечер, но свет решили не включать. Я вздохнул и рассказал другу то, что видел. За этот час я обошел, наверное, дворов 20 и нигде не увидел следов пребывания людей. Все дворы заросли. Вот-то в этом году там никого и не было. Двери в некоторые дома сломаны, а у некоторых построек обвалилась крыша. Готов поспорить, что в тот момент нам обоим хотелось сразу же выехать из этого села и вернуться в город. Но уже темнело. Я водить не умею, а друг никогда в темноте не водит. Быстро устает и у него перед глазами все расплывается. Он рассказал то, что видел, пока я ходил к соседям. Закрыл я за тобой на всякий случай дверь на замок и начал собирать разбросанные вещи. Слышу, как дверь во двор отворилась. Я удивился, подумал, чего это ты так рано. И тут вдруг сразу... А нужно сказать, что от входа во двор до входной двери в дом метров десять. И при том, эта дверь во двор ну очень скрипучая. Кто-то попытался войти в дом. Я попятился, как во двор кто-то зашел буквально мгновение назад. Но он не мог так быстро дойти до дома. В дверь не постучали, у нее просто настойчиво пытались войти. Ручка скакала, как бешеная. Я взял в руки табуретку, но тут снова раздался скрип двери выхода со двора, и наступила тишина. А спустя полчаса пришел ты. И что, ты полчаса в коридоре с табуреткой в руках стоял? Друг только кивнул. И тут мы услышали один громкий стук в окно в конце дома. В моей спальне. Мы с другом только переглянулись. Пойти проверить, что там, никто из нас не рискнул. Прошел час. На улице стемнело. Мы сидели в тишине, боясь пошевелиться. С момента того стука больше ничего не происходило. Мы просто сидели и молчали, слушая тяжелое дыхание друг друга. Мы не разговаривали. Сложно сказать, о чем думал друг, но лично я думал только о том, чтобы как можно быстрее наступило утро, и мы уехали отсюда. Скорее бы утро, скорее бы рассвет, скорее бы уехать и не возвращаться. Вдруг раздался звук сигнализации автомобиля. Авто друга стояло возле двора, но там не было деревьев чтобы что-то случайно упало на машину. Как только сигнализация закончила быть, она тут же возобновилась. Как будто кто-то стоял возле машины и только и ждал, когда к ней выйдет хозяин. Продолжалось это где-то полчаса. Звук раздражал невероятно. Хотелось выйти и отключить сигнал, а также неслабо надавать по ушам тому, кто ее включал. Но что-то мне подсказывало, что по ушам получили бы как раз мы. Мы сидели в основной комнате. Оттуда вело три двери в разные части дома. Одна к выходу, другая к спальням, третья к чулану. Возле стола у окна, и вот за этим окном услышали чьи-то шаги. Кто-то ходил под окнами, причем старался сделать это тихо, но его выдавал хурус сухих веток. Я, наверное, прямо умылся потом, хотя в доме было прохладно. Все-таки дом старый, в нем не топилось полгода. Мобильная связь здесь, к моему удивлению, отсутствовала, хотя раньше с ней никаких проблем не было. Было еще только 22-22. До рассвета еще так далеко, удастся ли нам вообще отсюда выбраться? Неизвестно. А что будет, если оно проколет колеса? «Что?» – встрепенулся я. «А ведь действительно...» Если тот, кто здесь бродит, прокурит колеса в машине, как мы отсюда выберемся? До трассе 15 километров. Однородного города вообще 500. Друг не повторил вопрос. Видимо, он понял, что я приспросил вовсе не потому, что не услышал, а потому что теперь и я над этим задумался. Шорохи за стеной прекратились. Послышались шум ветра и стук по крыше. Начинался дождь. Где-то далеко что-то громыхнуло. Начиналась гроза. В этих местах это не редкость. Ветер разгуливался все сильнее. Дождь перешел в ливень. Гром был настолько громким, что стекла тряслись. Ливень продолжался всю ночь. Если даже кто-то и ходил у нас под окнами, или даже выл, мы этого не слышали из-за дождя и грозы. Эта ночь казалась вечностью. Но она закончилась. Вот только светлеть не спешило. Мы потихоньку вышли на веранду. В той комнате, где мы сидели, окна были завешаны грубыми шторами. И увидели, что на улице густой туман. Пытаться уехать в такой туман, хотя уже и утро, даже и думать было нечего. И вдруг мы снова услышали, как кто-то ходит у дома. Причем звуки были такие. Как будто кто-то ходит по лужам. До меня не сразу дошло, что это и были лужи после дождя. И вдруг как будто кто-то разбежался и ударило входную дверь. Дверь задрожала, но она была тяжелой, дубовой. Задвижка тоже не позволяла двери отвориться. Еще пару таких стуков и снова Тишина. Сердце, казалось, сейчас либо лопнет, либо просто вырвется и убежит подальше от этого страшного места. Неизвестно, маньяк это был или какая-то тварь, но пугало то, что оно не издавало ни звука, кроме естественных. Никаких хрипов, стонов, завываний. Только хруст сухих веток под ногами, попытки открыть дверь и сигнализация. Уж не помню, как наступил полдень, и на улице вновь засветило солнце. После попыток твари вломиться в нашу дверь, у меня звенело в ушах. В глазах все плыло. Мне было тяжело дышать. Болел затылок. Скорее всего, поднялось давление. Тем не менее, когда меня отпустило, то на улице уже не было никакого тумана. Мы с другом перед этим, полчаса послушав тишину во дворе, Старались как можно тише открыть засов. Открывал дверь друг, я же в это время держал руками топор, готовый в любую секунду напасть на то, что здесь хозяйничало. Во дворе никого не было. Мы, передвигаясь тихо, подошли к выходу со двора. Дверь не скрипела после дождя, так что мы со всей силы бросились к машине. Друг завел ее, и мы поехали. О том, что мы бросили дверь открытой, И что мы оставили там свои вещи, я вспомнил лишь тогда, когда мы выехали на основную трассу. Все 15 километров дороги до трассы я сидел с топором в руках. Лишь когда мы увидели десятки машин и какой-то живой населенный пункт, мы успокоились. Мы были живы. Нам удалось выехать оттуда. Дорога в город прошла в полном молчании. Коротко попрощавшись, я пошел к себе и спал до понедельника. Не прошло и недели с тех событий, и теперь мы с другом стали как-то ближе, что ли. Видимся каждый день, но поездку стараемся не обсуждать. Родителям про поездку не рассказал, только спросил у папы, поедем ли мы туда этим летом. После чего он помрачнел и сказал, что незачем туда ездить, а дом пускай стоит как память. протовать не будем. Я не знаю, что произошло в том селе... И в интернете не могу найти никакой информации, кроме самой общей о нем. Я знаю лишь то, что даже если кто-то и рискнет сунуться в наш дом и взять все, что плохо лежит, это буду точно не я».